Глава двадцать вторая Я сижу у окна с видом на фьорд и отстукиваю ответ на новенькой портативной пишущей машинке, которую приобрел по случаю путешествия. Здесь просто замечательно. Гулять в это время года тут холодновато, но если бегать трусцой, то выжить можно. Вчера я получил по почте письмо. Дорогой Арчи! В пятницу прибыли цыплята от мистера Хаскинса. Четыре штуки. Они оказались вполне съедобными. На обед приходил Марко. Сказал, что скучает по фрицу. Я повысил фрицу жалование. На прошлой неделе заглядывал мистер Крэмер. Немного прошелся по твоему поводу, но в целом вел себя прилично. «Пишу от руки, потому что мне не нравится» как печатает человек, которого прислало агентство. Ванда петр Петерсиана выпустила побег длиной двадцать девять дюймов. В прошлом году у нее не было ни одного длиннее двадцати двух. В оранжерее я поймал трех слизней. Хотел было отправить их по почте мистеру Хьюиту, но передумал. Вчера мистер Литц повесился в тюрьме уайтплейнса Когда его нашли, он был уже мертв. Это, конечно, освобождает тебя от обещания данного мистеру Арчеру вернуться, чтобы успеть к суду, но я надеюсь, ты не воспользуешься этим, чтобы продлить свой отпуск. Твои письма получили и очень признательны. Мне предложили 315 долларов за обстановку твоего офиса но я согласен только на триста пятьдесят фриц сказал что отправил тебе письмо я уже начинаю приходить в себя с наилучшими пожеланиями н в я показал письмо лили черный ему побрал возмутилась она ни строчки даже ни одного упоминания обо мне мой пит ха вот ветреный толстяк «Ты была бы последней, кому он написал», — успокоил я Лили. «Зато ты единственная женщина в мире, во всяком случае на моей памяти, которой удалось приблизиться к Нира Вульфу настолько, что он пропах ее духами».